Через несколько минут мы стояли на поляне, где уже не осталось живых гоблинов. Мы — это я, Динар и Аршхан. Тошера с нами не брали. Портал выстраивал Аршхан, после того, как Долориец ему всё подробно объяснил. И вот мы здесь. Несмотря на то, что сейчас была ночь, видели всё превосходно. Зелёно-оранжевое пламя давало достаточно света. Первым заговорил Аршхан. «Что это?» «Это?» — Динар бросил на меня взгляд. «Это мы с Катом.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 А здесь сверкало зелёно-оранжевое пламя, и люди с гоблинными были в состоянии стазиса, или как его там назвал рыжий. А потом я увидела Хантра. Кат, всё хорошо. Динар подошёл, заставил отвернуться, обнял. Всё будет хорошо, слышишь? Ответить я не смогла, как и забыть картину, прислонившегося к дереву Хантра с распоротым животом. Огонь, заговорил Аршан. Его нужно убрать. Потом я попробую вдохнуть жизнь. Я прижалась к Динару, он сжал меня в объятиях, и вокруг нас заревело пламя, громко, яростно и в то же время грозно, а потом всё стихло. Никогда не видел ничего подобного, произнёс Аршан. Никогда. А я стояла и плакала, потому что гоблины убили всех, даже лошадей. И я видела тела людей, которые ещё недавно окружали меня, и на протяжении многих лет были рядом.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 Динарх Хмуро посмотрел на Рокарда, потом сжал меня в объятиях, демонстративно не отпуская, и ледяным тоном поинтересовался: "И зачем тебе кат?" "Слияние сил даёт жизнь", Хмуро пояснил Аршан. Рыжий посмотрел на меня, потом на Рокарда, потом опять на меня, и мне же был задан вопрос: "Ты с ним целоваться будешь?" Но не могу сказать, что перспектива пугала, скорее наоборот. Однако вслух ответила: С тобой же целовалась. Слушай, Кат, не понравилось мне тон Динара. Ты всем мужчинам будешь позволять вольности? Рыжий, я оттолкнула его. Вольности со мной позволяет себе только ты. Мне можно. Самоуверенность некоторых просто бесит. Да? Я сложила руки на груди и, вспомнив лекцию Шенгема, стильно пригрозила. А я папе расскажу. А то он не знает. Так я приёмному папе расскажу. Рыжий побледнел, и мне это так понравилось. Но тут опять вмешался Аршан. Сам я не справлюсь. Кат, есть другие способы. Это был почти рык. А я, не отрывая взгляда от Динара, потопала к Рокарду. Хотя, о чём это я, а не обо Рокарде. Едва подошла, Аршан обнял меня. Слушай, орк, не выдержал Динар. Может, ты со мной сливаться силой будешь? Я не выдержала, и уткнувшись в рубашку Аршана,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 и выносливого вождя. Расскажешь? Мне казалось, что я просто таю в объятиях Ракарда, а его полный нежности взгляд и вовсе лишал всех посторонних мыслей. Расскажу, прошептала я, уносясь куда-то далеко. Но потом Аршкан улыбнулся своей невероятно красивой улыбкой и попросил: "Только не бойся". Его длинные волосы упали на моё лицо, а тёплые губы нашли мои. Я не боялась.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 Илории больше нет, её поглотила хорния, и даже илорийский язык сейчас почти не употребляется. Аселия живёт и даже счастливо. "Я возьму твою силу", прошептал Архан. "Я не против", ответила тоже шёпотом я, понимая, что мы так близки в последний раз, и я больше никогда не позволю себе целовать самого прекрасного из всех ракардов. Закрыв глаза, я вновь прикоснулась к его мягким губам,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 Свет, зелёный и яркий, ворвался с шелестом ветра. Я, не разрывая прикосновения, с удивлением смотрела, как свет приходит на смену чернильной тьме. «Всё», — прошептал Аршхан, подхватывая и прижимая меня так, что ноги до земли не доставали, но теперь целоваться было удобнее. И я как-то увлеклась процессом. А потом я услышала ругательство на Айтлонском. И ещё, и ещё, и ржание лошадей. Затем выругались доларицы, и тогда я огляделась. Вокруг нас были цветы, сияющие и освещающие своим сиянием. Цветы на деревьях и на ветвях, и на стволах, на камнях, на песчаной дорожке, на лежавшем на земле оружии. На это чудо смотрели ожившие люди, к цветам тянулись морды лошадей. "Спасибо", прошептала я, продолжая обнимать Аршхана. "Мы сделали это вместе". Ракарту улыбнулся своей Невероятной улыбкой. У тебя сила матери земли. Это великая сила. Не отказывайся от неё. Не буду, прижалась к нему. Теперь не буду. И я снова посмотрела на своих стражников, чтобы вздрогнуть и отпрянуть от Аршхана. Рядом со своими стоял Динар, и он же не имеет на меня прав никаких. Тогда почему мне стало стыдно? И почему внезапно смутившись,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 Динар стоял в окружении доларийских и айтлонских стражников и отдавал приказы. Деревья подрубим с южной стороны, там менее густой лес. Выжившие гоблины хлынут в проём, я ударю огнём, добиваем стрелами, лишь потом переходим к рукопашному бою на закате. И вот тут я вмешалась. Динар, так как я подошла со спины, сразу заметила, как эта самая спина словно ровнее стала. Доларий медленно повернулся и с высоты своего роста рявкнул: "Что?" Мне даже как-то не по себе стало, и всё же разговор пришлось продолжить. Я я возвращаюсь с Аршаханом в стан лесного клана и свободно. Он отвернулся от меня и продолжил: "За ночь доберёмся до крепости Таноры". А я продолжала стоять позади него и откровенно говоря, почему-то чувствовала себя виноватой. Динар даже не знала, что у меня может быть такой жалобный голос. Рыжий стремительно развернулся, и все стражники испуганно отступили. Динар трансформировался мгновенно, и через это самое молниеносное мгновение передо мной возник Рокарт с черно-красными волосами. "Что, кат, прорычал Урк, что ещё тебя не устраивает? Хочешь свалить со своим орком к папочке проваливай. Я еду в Эйтлон, и за своих людей можешь не беспокоиться. Они будут там же в целости и сохранности". Орилли, Ритори тоже забудь, я разберусь. Хочешь, чтобы я женился на Лариане без проблем? По возвращении объявим о нашей помолвке. Всё, теперь я не ломаю твою жизнь. Проваливай к своему смозливому морку. Сливайся с ним хоть в магии, хоть просто из чувства любви к прекрасному. Свободна. Наслаждайся. Я испуганно смотрела на него и не могла понять, откуда столько злости. Динар. Всё, Катриона исчезнет, прорычал он. Но я все равно вернусь в Айтлон. А зачем? Серые глаза сузились, челюсти сжаты. Я сообщу о гибели Катриона Реневеэля Утриманы. У меня от удивления какой-то хрип вырвался из горла. Ты же этого хотела, Катриона. Свободы от бремени власти, от государства и от ответственности. Забирай! Считай это моим прощальным подарком или предсвадебным, тут уж как пожелаешь. Я сообщу о твоей гибели, и можешь выходить замуж за своего идеального сверхблагородного ракарда, сколько душе угодно. И ни кесер, ни духи преисподней уже не смогут обвинить сиэтлон в измене. Довольно. Я молчала, у меня слов вообще не было, и динар перестала рычать. И трансформация обратилась. Теперь это снова был просто правитель Даларии, какой-то уставший и поникший. Уйди, кат, тихо попросил он. Я сделаю всё, как ты хотела, только уйди сейчас. Не захочешь умереть, возвращаясь через 4 дня в Иране, мы как раз достигнем Айтлона. А если не вернёшься, значит, буду действовать по плану. Но сейчас просто уйди. И я ушла, молча развернулась, забрала из седельных сумок на моей лошади конверты с документами и записями, а потом потом поставила их обратно.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 И я поняла, это осыпается, аравири